«Ты должна знать все!» Поведение Брайана было столь же тревожным, как и его внешний вид. Его волосы дико торчали в разные стороны, как будто он хватал их обеими руками и энергично взъерошивал. Его глаза были темными, а взгляд тяжелым, когда он смотрел на меня. Я никогда не видела Брайана в таком первобытном состоянии, и, несмотря на ситуацию... Понимала, что что-то еще не так. Она рассказывала тебе, что не любит меня. Пошел она, конец, на штурм. Я неловко зашевелилась на своем сиденье. «Гарриет любит тебя», — заверила я. Каким бы сильным ни было мое желание отбиваться от его гнева по поводу Алисы, я все равно подумала, что предпочла бы ту тему разговора этой, Что бы ни происходило сейчас, в этом ты можешь не сомневаться. Я знаю, что вы были близки Шарлотта. Иначе с чего бы ты рассказала ей, как теряла сына? Что? Это становится привычкой. Не так ли? Терять детей. Похоже, это легко тебе дается. Брайан, воздух в машине, казалось, стал невыносимо удушлив. «Можно я открою дверь? Или хотя бы просто окно?» Брайан проигнорировал мою просьбу, ударил ладонью по рулевому колесу и отвернулся, уставившись невидящим взглядом, через лобовое стекло. «Такие матери, как ты, должны расплачиваться за все то, что вы делаете!» заявил Брайан. «Но вы нет!» Понес он дальше. «Вы никогда!» «Мне нужно идти», — проговорила я. Мой голос дрожал. «Я хочу, чтобы ты сейчас же отпер дверь, Брайан». «Я прослежу, чтобы они написали о тебе свою статью», — пообещал он. «Я прослежу, чтобы она появилась повсюду». Я подумала, должна ли уже закричать? «И услышит ли меня кто-нибудь, если я это сделаю?» Воздух становился все тяжелее, и я чувствовала, как мои вдохи учащаются. И единственное, что удерживало меня от того, чтобы начать колотить в лобовое стекло, мысль, что все это я вполне заслужила. «Расскажи мне, что она тебе говорила!» — выкрикнул Брайан. «Что тебе известно?» «Я не понимаю». «Что именно ты хочешь, чтобы я рассказала?» — оправдывалась я. Гарриет никогда не произносила ни слова против своего мужа. «Гарриет всегда говорила о тебе только хорошее». «Ты же знаешь, я всегда тебе симпатизировал, Шарлотта!» — перебил он меня, внезапно меняя тему разговора. Его речь зазвучала спокойнее и мягче, и он подался вперед. «Конечно, я рад, что у нее есть подруга. Но мне нужно, чтобы ты была честна со мной». «Брайан, о чем ты говоришь?» «Я уверен, что ты сможешь ее образумить», — произнес он. «В любом случае, сейчас мне пора ехать». «Брайан, я не понимаю, что ты...» Я остановилась, когда он протянул через меня руку открыть дверь. толкнув ее так, что она распахнулась настежь. «Уверен, что понимаешь, Шарлотта», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что ты знаешь очень хорошо, о чем я толкую. А теперь, пожалуйста, проваливай». Я недоверчиво уставилась на него, когда вылезла из машины. Брайан закрыл за мной дверь, завел мотор и поспешно уехал. Все мои мысли о школьном собрании растворились. С облегчением я проделала весь путь обратно к дому. Я понятия не имела, что сейчас произошло. Вышла ли у них с Гарриет какая-то ссора? Была ли это попытка Брайана свалить все на меня? И что делал бы любой другой отец в его ситуации? Я не остановилась на мысли, что Гарриет в какой-то опасности, поскольку, несмотря на поведение Брайана в этот вечер, Я по-прежнему не думала, что он виноват. В конце концов, его слова были ничто по сравнению со словами троллей. Что они сделали бы со мной, мне следовало бы ожидать гораздо худшего. Сейчас. Мне что? Напомнить вам факты? Спрашивает детектив Роулингс. У нас имеется пропавший человек и еще один умерший сегодня вечером? Я знаю. Я прижимаю пальцы к своим закрытым глазам, сдавливая их еще сильнее. Я знаю. И мы все еще не добрались до истины, продолжает она. Я рассказываю вам все, что мне известно, восклицаю я. Неужели? Детектив усаживается глубже на своем стуле, и пристально смотрит на меня. Да, уверяю я, хотя сама понимаю, насколько это звучит неискренне. Гарриет никогда не рассказывала мне, что происходит в ее браке. Однако, как бы я ни старалась поверить, что она сама не хотела ставить меня в известность, я не могу избавиться от чувства, что просто не выглядела для этого достаточно надежной. Возможно, то же самое увидела и детектив в тот момент, когда я вошла в комнату. Что с самого начала нашей дружбы я была погружена лишь в собственную жизнь. Но разве не все мы, мамы, похожи в этом друг на друга? Стайка кудахчущих кумушек на игровой площадке, сплетничающих и хрипло-хохочущих, ведущих себя так, словно школа нам что-то должна за наше присутствие. Я видела, как некоторые мамы в те несколько дней после школьного праздника уводили своих малышей прочь от меня, в страхе, что если я окажусь слишком близко, то кто-нибудь из их детей тоже пропадет. Не все они. Не от, конечно. Но это заставило меня понять, Насколько непрочными были нити, которые связывали нас вместе? Насколько некоторые дружеские отношения строятся на такой малости, что могут развалиться при малейшем напряжении? «Нет, нет. Я не такая, как они», — хочется мне крикнуть детективу Роулингс. «Я все еще чувствую стремление убедить ее, что это не так, и поэтому меня т я н у л о г а р р и е т г а р и е т напоминала мне о том человеке, которым я хотела бы быть и которым я все еще была в своем сердце. г а р и е т не целовала манерно воздух и не размахивала сумочкой так, словно в одиночку собиралась решать все проблемы третьего мира. Я могла рассказать Гарриет что угодно и знала, что она будет деликатна. Она тоже могла бы рассказать мне все, но только она этого не сделала.